— Ну, вот и точка. Без всяких эмоций и уж тем более сожалений, подумал Мазур. Одним прыжком оказался рядом с Ольгой. «Что — Что? Присел рядом на корточке. — Да ничего, — сказала она, то морщась, то пытаясь улыбнуться. Когда он выскочил, я в него бабахнула. И промахнулась, конечно. А он мне ногой под дых ружье вырвал. — А остальные где были? Громко спросил Мазур, оборачиваясь: "Остальные торопливо изобразили лицами и фигурами виноватые смущение, причём больше всех старался естественно кандидат безполезных сейчас наук. И чего я вас до сих пор не бросил?" Совершенно искренне спросил Мазур вслух. Ответа, разумеется, не дождался. Да и какой тут может быть ответ? Руки чесались устроить толстяку детское наказание, но удержали не соображение гуманизма, а недостаток времени. Мазур лишь смерил его взглядом, от которого Чугункова бросила в пот, устало фыркнул и сказал, «В общем, так, охота на хвосте, так что в темпе продолжайте выбирать блох из одежды, на крыло подниматься пора». Сделал два шага, выдернул нож и несколько раз воткнул его в землю, очищая от крови. Виктория принялась было закатывать глаза, но Мазур уже оказался рядом с ней и процедил веско: "Я тебе покажу истерику". Шевелись. Сунул в рот сигарету, присел рядом с Ольгой, погладил её по голове. Порядок, малыш. Тебе у меня настоящее скво. Болит ещё не особенно. Ну и если не особенно, тогда бери-ка все свои невеликие пожитки да и мои тоже. Завяжи всё в куртку, чтобы получился приличный узел. Я тебя люблю. Я обожаю. Но некогда утешать. Живи и славы будь. Выпрямился, кинув мельком взгляд на мертвеца. Сволочь, конечно, был покойный, но в качестве напарника, честно говоря, подошёл бы. Пёр следом и достал таки, почти достал. "Готово", сказала Ольга. "Я всех червей вытащила, не сомневайся. Чуть ли не на зуб пробовала". "А колушки ты возьмёшь?" "Ага", кивнул Мазур. Он за время пути успел уже заострить все колышки с обоих концов. Попадется подходящее местечко, можно и заминировать. Если понатыкать в высокой траве десятка три, глядишь, кто-нибудь в горячке погоня и напорится, споткнется. Вьетнамцы в свое время неплохой урожай собирали с помощью таких вот немудрящих подручных средств. Будь это в кино, непременно следовало бы... сгрести за шкирку пробегающую рассамаху, украсить её мыйчками и отпустить на волю, чтобы завела погоню в непроходимые чещёбы. К сожалению, в жизни рассамахи шмыгают мимо не столь уж часто, а толстяк, совершенно вышедший из доверия, играть роль приманки ни за что не согласится, хоть ты его режь. Он он Родимый со страдальческим видом сгорбился над курткой, ворошая ее одной рукой и вздыхая так, словно не шкуру свою спасает, а выполняет тяжкую повинность, совершенно ему ненужную. — Все, кажется, — осторожно заметила Вика, и почти сразу же распрямился ее незадачливый муженек. Мазур тщательно проверил работу. Ну, прошляпили, конечно, в викиной куртке отыскались ещё две ниточки, а у мужа целых три. Мазур ничего им не сказал, молча вырезал маячки, оставив рваные дыры, махнул головой: "Пошли". "Подождите!" воскликнул Чугунков. "Я ещё как следует и не проверил". Мазур молча подошёл, отобрал у него куртку и швырнул в кусты. Подтолкнул ногой: "Вставай. Пошли". А если дождь, будешь мокнуть. Некогда с тобой возиться. — Куда же я все это? — он указал на валявшиеся у ног пожитки. — Снимай. Мазур дернул его за рукав пронзительно-желтой курточки. — Заворачивай и тащи. — Но... — А в бога душу, мать! — заорал Мазур, уже не в силах более сдерживаться. — Долго ты мне нервы мотать будешь! — Держи. «И замахнулся!» Но перехватил осуждающий взгляд Ольги и малость поостыл. Бросил неприязненно. «Даю минуту на сборы. Вика, помоги ему, что ли!» «Да чтоб он провалился!» «Сказала Вика сердито. Одно от него беспокойство». «Ладно, — сказал Мазур, — не будем дичать и звереть. Чует мое сердце, у нас еще впереди масса возможностей. Помогите обормоту!» И с умыслом добавил, доберемся до цивилизации. Все вместе будем смеяться над лесными страстями. Вика, немного просветлев лицом, опустилась на корточки и стала увязывать нехитрые пожитки. Мазур нетерпеливо ждал. Наконец она справилась. Протянула толстяку узел и даже сделала к Никсон по всем правилам. Бит-э. Но оглянулась на мирно почевавшего в папоротниках мертвеца и моментально помрачнела. Мазур показал направление. Шагаем туда и в темпе. Надо оторваться. Под гороу шагала легко. Ольга чуть задержалась, чтобы оказаться рядом с Мазуром, печально вздохнула. Такое впечатление, Что на этом свете вовсе не существует ни кварнеги, ни фальконы. Поверить сейчас трудно, что где-то за горами, за долами есть питергов. Лишь бы мы существовали, отмахнулся Мазур. А всё остальное приложится, малыш.